Глава четвертая. Притяжение и угасание. В последние весенние и первые летние месяцы 1833 года редкие прохожие квартала Море, мелочные торговцы стоявшие у ворот зеваки, видели опрятно одетого во все черное старика, который каждый день в один и тот же час с наступлением ночи выходил с улицы Ом-Арме,